Неизвестно, что Фродо при этом чувствовал, но говорил он гордо, и Сэму это понравилось. Однако Фаромира его ответ не удовлетворил. «Вот как», — улыбнулся он, — «вы предлагаете мне заняться своими делами и вернуться домой, а вас оставить в покое». Барамир, значит, расскажет все, когда придет, — говорите вы, — когда придет. Скажите, вы были другом Барамиру. У Фродо перед глазами встало искаженное яростью лицо Барамира на полянке, на склоне Зоркова. Он помедлил с ответом. Пристальный взгляд Фарамира, следившего за ним, сделался жестким и неприязненным. «Барамир был отважным спутником», — сказал, наконец, Фродо. «Да, если говорить обо мне, я был его другом». Фарамир мрачно усмехнулся.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 полон опасностей конечно сурово произнес фарамир и предательство не последнее из них.